Но день идет и уходит. Жизнь робко напоминает о себе. Опять вносят и уносят самовар, накрывают к завтраку, осторожно стучат ножами и гремят тарелками, как фурия, шикающий, свирепый растрепанный, показывается на пороге хозяин, машет руками и скрывается опять. Что-то подают, сконфуженно едят, опять вносят самовар. И бесшумными шагами надвигается ночь, вторая ночь. Роберт Яковлевич заснул, не раздеваясь в кабинете. Его сменила жена. Петр Сергеевич отказался отдыхать. Он недвижно сидит в кресле у кровати. А Анне Сергеевне он послал записку, что мани лучше. Верит ли он этому сам? Кто скажет? В полночь хозяин просыпается, бодрый и спокойный, как всегда. Поговорив по телефону со знаменитостью, слушающий реферат в литературно-художественном кружке, он идет в комнату больной. «Лицо его озабочено. Если нет перемены к лучшему», был определенный ответ профессора. «Если не было сна и сознания, я ни за что не ручаюсь теперь, передайте это барону». «И почему барону, а не брату», брезгливо думает доктор. Все шторы спущены. Горит в углу под синим колпачком электричества. В ногах стоит неподвижная женская фигура в белом халате. Петр Сергеевич дремлет в кресле. «Маню нельзя узнать», Лицо у нее стало маленькое, все почернело, изменились все линии, странно большим кажется рот, исчезла яркость губ, они синие теперь, и какая скорбная усталая складка рта, и брови даже не те, сдвинулись вплотную, и между ними глубокая морщина, первая грань жизни, и сколько в ней значения. Никто не знает, что чувствует Маня, что она думает, не знают, даже спит она или это слабость, и отсутствует ли сознание». Она не сказала ни слова за эти сутки, ни разу не открыла глаз, никого не узнала, никого не позвала. Как это отразилось на ее нервной системе? Справится ли ее рассудок с этим ударом? Душа этого ребенка – хрупкая ваза, и ее надо беречь. Кто это сказал? Давно еще, в детстве. Петр Сергеевич пробует вспомнить, мысли ускользают. Но он так устал, так разбит за эти сутки, он так долго умирал сам вместе с маленькой сестричкой, что теперь он без содрогания и протеста встретит даже и этот последний удар. Глубокая томительная тишина. И там за дверью, где собрались все, кто любит умирающую, стоит тоже жуткое молчание. Ловят звуки, ловят вздохи. Днем все надеялись, а ночь несет предчувствия и угрозы. И ярко зажженный во всех комнатах свет не может одолеть ужаса, который вполз в душу и как червь высовывает из тайников ее свою отвратительную голову. Все молчат, так долго и напряженно молчат, что тишина начинает петь и звенеть в ушах, закипает какой-то странной, неуловимой жизнью. И вдруг явственно раздается голос, далекий, слабый, бесстрастный. «Марк! Марк! Марк!» Все встрепенулись, все выпрямились, большими глазами глядят друг на друга оба доктора, потом склоняются над постелью. Маня недвижно. Кто это сказал? Она? Кого звала она? Чье имя? Во сне, в бреду. И в гостиной слышали этот голос, но поняли еще меньше, и только замерли все, объятые ужасом. Проходит полчаса, больше, меньше, многие руки затекли в непривычных позах. Звенит кровь, бьющая в виски, дыхание задерживается невольно, и вдруг опять. Марк! Марк! Марк! Голос из другого мира, все такой же далекий и слабый но жутко реальный, с неподдельным на этот раз акцентом жизненной тоски. Пот выступает на висках Петра Сергеевича. Маня недвижна, глаза ее закрыты. Вдруг опять отчетливо и ясно раздается призыв. «Марк! Марк! Марк!» Штейнбах падает на колени у постели, падает так стремительно, что Петр Сергеевич встает потрясенный. «Я здесь, Маня! Я здесь!» Этот крик отчаяния слышат все – как будто в глубокой ночи, в безграничной пустыне, донесся к нему этот далекий зов, зов затерявшийся, гибнущей в бесконечности одинокой души, как будто его ответный крик хочет разорвать плотный мрак, хочет победить безбрежные дали, хочет удержать силы любви отчаяния над бездной небытия, медленно погружающуюся в вечную ночь и ничто человеческую индивидуальность, как будто голос его – в котором дрожит и бьется его напряженная страстная воля, это последняя ветка над бездной, последняя доска в пучине. Но это все, все, что надо для спасения.